Глава двенадцатая «Ты тон-то сбавь!» Царь окинул Кощея презрительным взглядом. «Будут тут всякие мутные личности еще ему недовольство выказывать. А то на плохую и всех делов!» «Я со всем уважением!» Кощей склонился еще ниже. Уважения в нем не было ни капельки. «Ты это! Мне тут не надо!» Царь в раздражении хлопнул пухлой ладонью по подлокотнику трона. Егу похитишь. Таков мой царский приказ. Только тихо. Егу? Кощей от такой новости резко выпрямился. Вы собрались жениться на Еге? Дать фу на тебя! Скривившись, замахал руками царь Горох. Скажи, что же дурость такую? Ега девка вздорная, хоть и красивая. Да не царских кровей. Ты ее похить, чтобы жениться мне не помешала. «Жениться я хочу на царевне Василине, понял?» «Понял», — кивнул Кощей, «сто золотых». «Сдурел!» — царь подпрыгнул на троне. «Что ж так дорого дерешь?» «Так и похищать мне не просто купеческую дочь или княжну, а саму Егу. «важно», — произнес Кощей. «Только лет ей сколько уже? Сто, не меньше». «Тьфу на тебя, дурака! Тебе не коргу старую своровать надо бна а внучку ее — отраду. Своруешь — тогда и заплачу, когда свадьбу с Василисушкой сыграем». «А вот нет, царь-батюшка!» Кощей расплылся в хитрой улыбке. «Деньги вперед, все и сразу». «Мелочный ты какой!» — вздохнул царь. «А если половину?» «Только по полной предоплате», — нагло заявил Кощей. Он прекрасно понимал, что если сейчас деньги не получит, то не получит их уже никогда. А к Еге лезть бесплатно ему очень не хотелось. Заколдует, и пропадет он не за грош. Кощей в ожидании уставился на царя. Горох юрзал на сиденье, которое ему было очень велико, как и весь трон. В мозгу свербела нелепая мысль, что трон тоже странный и не отсюда, как и корона. «Эх, дорого просишь, Богдашка!» — вздохнул Горох. «Разорить меня хочешь, супостат?» «Михай!» — окликнул он Тощева. «Может, ну его эту свадьбу? Сто золотых! Ужас!» «Да как же, царь-батюшка!» — глазки Тощева забегали. Приданое у Василины богатая, да и полцарства дают!» «Полцарства — это да!» Опять вздохнул царь Горох. «А то наши маловато!» Тут в речку упирается, там в море, а с той стороны лес непроходимый до да горы. Вроде как мое, а толку нет. Да и болота эти гиблые. Тьфу на них!» — сокрушался он. «А что не так с болотами и лесом?» — поинтересовался Кощей. Да и в дела государственные не лезь!» — показал ему кулак Михей. «Много ты, понимаешь, деревенщина!» Подойдя к трону, ласково обратился к гороху. «Царь, батюшка!» «Надо жениться, надо! Василина девка красивая, будет глаз радовать!» «Эх, но сто монет!» Царь все никак решиться не мог. «Ладно, даю сто монет, их же всегда можно обратно забрать!» Кощей от такого поворота опешил. «Вот тебе раз, дадут, а потом отберут, Ну уж нет, деньги он не отдаст, придумает что-нибудь» увезет Ягу через болото в свой замок разрушенный, а потом после свадьбы отпустит на все четыре стороны, и в этом царстве ноги его больше не будет. «Эй, Богдашка!» — окликнул его царь. «Будет тебе сто монет! Обманешь не сносить тебе головы! Объявлю преступником государственным! Понял?» «Понял!» — кивнул Кощей. «Как не понять, ваше величество!» «Только я не понял, а чем вам ега помешать может? Живет в другом царстве, там свой царь есть». «Да дура, девка!» — зло произнес Тощий. «Мешает свадьбам, женихов отваживает». «А, конкурентка!» — улыбнулся Кощей. «Дура она!» — опять отозвался Тощий. «Саму замуж не берут, вот она и другим мешает. Царевна одна сбежала, найти не могут». «Ее рук дело явно. Ега и есть яга. Что с нее взять?» «Вздорная девка! Колдовать выучилась и портит честным людям жизнь!» «Так в чем проблема ее в темнице закрыть?» Кощею очень хотелось знать, куда его царь хочет впутать, да еще и бесплатно. «Ты что, Богдашка, опалаумел?» Горох даже с трона подскочил, резко встав на приступочку, едва не свалился с нее и плюхнулся обратно на трон. Корона все-таки съехала на лоб. Царь нервным движением снял ее с головы и сунул Михею. «Ты хочешь, чтобы ее бабка и мать мне тут дворец порушили? Думай, что мелешь!» 150 пятьдесят!» Решил обнаглеть Кощей. «И оплата зелий и реквизита за ваш счет!» «Совсем того!» Горох покрутил пальцем у виска. «А голову с плеч!» «А кто тогда ягу сворует?» Кощей сложил руки на груди. Раз царь просит его о таком деликатном деле, значит, выхода другого нет. Меня ж тоже, ее родственницы побить могут. Я тоже очень рискую. Головой. Не вы, так какая-нибудь ега. Горох задумался. Денег было жаль. Целых 150 золотых грабеж среди бела дня. Но если ега вмешается, точно свадьбы не будет. Василина или кто из ее подружек. Побегут к Еге непременно. Царю так просто отказать не посмеет. Опять что-нибудь придумает. Уже второй год его за нос водит. Того и гляди, уплывет полцарства царства какому-нибудь царевичу или вообще Ивану-дураку. «Михай!» — крикнул задумавшийся царь, забыв, что тощий рядом стоит. «Вели выдать золотые. Пусть ворует Егу». «Как прикажете, Ваше Величество!» Михай, низко склонившись, начал пятиться назад. Так и семенил спиной вперед до самой двери. Очень мудрое решение, царь-батюшка. А Кощей внимательно следил за уходом этого Михая. Крайне подозрительный тип. И история вся очень мутная, но царям не отказывают. Вот еще забота. Как потом не отдать не только деньги, но и жизнь? Царь — настоящий самодур. Кощей перевёл взгляд на гороха. Тот, подперев пухлым кулачком кругленькую щелку, смотрел в окно. Казалось, ему совсем нет дела до того, что здесь стоит посторонний человек. — Ваше Величество! — осторожно позвал его Кощей. — А! — царь вздрогнул. — Ну что еще? А что, если вам другую невесту присмотреть? — начал Кощей издалека. — Раз Василина это против... Наверняка же много других царевин есть. Да я бы вообще на ключнице нашей женился, печально произнес горох. Она женщина весомых достоинств. Ласковая, да приятная, но я ж царь! И это, как ее, государственная политика требует династического брака. Вот как! Понял? Понял! кивнул Кощей. А ключница все же лучше. Мечтательно вздохнул Горох. Ключница царю неровня. Раздалось наставительное от двери. Вернулся Михай. Ваше величество, но это же настоящий позор будет. Все остальные цари смеяться станут, что настоящий царь женился на ключнице. Бояре загудят, что в детях царской крови только половина. Нестабильность наступит. Нет. Так вы рисковать своим троном не можете. Да знаю я. Царь был не очень счастлив. Так что, Богдашка, воруй Егу, чтобы вздорная девка не помешала. А если Василина это к ее родственницам обратиться? Спросил Кощей. Его этот вопрос тоже волновал. Всех трех украсть он никак не сможет. Не до Василины им будет, прошепел Михай. «Отраду искать станут. Так что хорошо прячь. Неделю у себя держи, а лучше месяц». «Месяц?» У Кощея чуть челюсть не упала. «Да как я ее месяцу держу?» «То не наши проблемы», — нахально заявил Михей. «Не то голова с плеч». «Деньги давай». Кощей протянул руку за кошелем. «Подавись!» Михай кошель в него зло кинул но Кощей его ловко поймал и, усевшись, на пол развязал. «Ты что делать собрался?» — с подозрением спросил Тощий. «Пересчитывать?» — невозмутимо ответил Кощей. «Что?» — Тощий так взвизгнул, что стекла в окнах звякнули. «Ты не доверяешь царю? Да как ты смеешь?» «Да царю-то я доверяю!» Кощей чуть поморщился от этого визга, но пересчитывать монеты не перестал. «Только деньги же не он мне отдал!» Намек был более чем прозрачен. То, Кощей не верил, Подлиза Лиза припевала и прихлебатель, и вид жуликоватый. Поэтому монету он пересчитал и очень удивился. Брови Кощея взлетели на лоб. 149. Он поднял взгляд на Михея. «Монет 149. «Да никак обсчитался, Богдашка!» — воскликнул царь. «Не может быть!» — фыркнул Михей. «Я все сам пересчитал на три раза, а ты подел ловко, сам один золотой и прикарманил». «Э, нет!» — Кощей прищурился. «Так не пойдет. Сто пятьдесят монет. Или давайте без меня. Я могу еще раз пересчитать». Кощей точно знал, что одну монету не доложили специально. «Вот только кто? Казначей?» Или Тощий успел себе прикарманить? Вот девять стопочек по пятнадцать монет. А в этой Кощей показал пальцем на крайнюю. Одной монеты нет. «Ну, сделал бы царю маленькую скидочку», — начал вилять Тощий. «Я бизнесмен», — Кощей поднялся, — «и работаю строго по контракту. Нет полной оплаты, нет работы. Я пошел. Всего хорошего». Он развернулся и успел сделать два шага к дверям. «На вот!» — со злостью произнес Михай, доставая из кармана золотой. «Свои личные деньги отдаю!» Кощей ухмыльнулся. «Ох, сказки про личные деньги тощий пусть кому-другому сказывает!» Прикарманил, думал, что и так сойдёт. Но грамоте Кощей учился не зря. Наклонившись, ловко собрал монеты в кошель, успев еще раз пересчитать. «Теперь все ровно. Через недельку уворую вашу егу. Широко улыбнулся Кощей. «Долго?» — покачал головой Тощий. «Быстрее надобно!» «Быстро только мухи плодятся!» — ухмыльнулся Кощей. «А мне нужно информацию собрать, план разработать. В таких делах спешить, только людей смешить!» — произнес наставительно. «А тут аж ега. Подход особый нужен. Она ж меня заколдовать может. Возьмет, да в лягушку и обратит. Много болтаешь, Богдашка? Царь был недоволен. Иди уже делом займись. Да, Еге, чтоб месяц никто слыхом не слыхивал. Понял? А не то. Голова с плеч. Закончил за него Кощей. Все понял. Только следить за мной не надо. Заподозрит чего Ега. Всем будет худо. Все. «Я пошел. Счастливо оставаться!» Махнув на прощание, Кощейх уверенной походкой двинулся к двери. Хотя ноги так и норовили сорваться на бег, но наглость и самоуверенность и в этот раз помогли ему выйти сухим из воды. Зато тяжелый кошель, полный золотых монет, приятно лежал в руке. «Эх, таких бы еще несколько дел, и можно дом купить и жить себе припеваючи!» «И умереть со скуки!» — высказался внутренний голос. «Нет, спокойно сидеть на одном месте Кощей бы не смог. Все его куда-то тянуло. Только в замке мог усидеть дольше всего. Да вот только чтобы тот замок восстановить, нужна вся казна царская, а то, может, и две. В замок еще и слуги нужны будут. Много. И, в общем-то, что ему там делать одному в таком огромном замке?» Ему той башни вполне хватает. Кощей быстро, но с уверенным видом, шел на выход из дворца, сопровождаемый охранниками, которые его сюда и привели. Ни мгновения лишнего не задержится здесь. Наконец-то, выйдя за ворота, смог выдохнуть. От царя он ушел, от дружинников ушел. Пора и из царства этого уходить. Загостился очень». Путь его лежал в славный город Китиш.